Глава 4. Недели 3 я была сама не своя. Не ела, не спала, гадала, молилась, ставила свечи перед иконами и часто по целым часам сидела над клейбелью моей молодки, в горьких слезах раздумывая о том, что с нею будет, если меня постигнет несчастье. Тень Ольги с бесстещащими страшно расширенными глазами и вздутым лицом в последний год, оставившая меня немного в покое, стала опять моей неразлучной подругой. И никогда она не казалась мне так страшна, никогда я не мучилась так при мысли, что не могу от неё отвязаться. От поля я малой мелопомощи. Он вообще не любил, когда я расстроена. или печально и требовал, чтобы я всегда являлась к нему с весёлым лицом, а до того, что под этим лицом ему было мало дела. Это всегда огорчало меня, но теперь стало как-то особенно тяжело и обидно. Что ж, думала я, разве я ему не жена, и разве у нас теперь не всё общее? Казалось бы, так естественно искать совета и утешения у человека, единственного на свете, которому я могла всё открыть и который был опытнее умнее меня, а между тем я часто не смела к нему приступиться. Так он стал мрачен, нетерпелив и груб, теперь особенно, когда я на свою беду дала ему повод всё сваливать на меня. Через что-то не шло. И я уже видела, что этот тревожит Поля более, чем он хочет мне показать. Он был всегда так скрытен. Поль, как-то рассказал я. Он не идёт. А тебе уже не терпится? Это меня обидело, и я его выругала. Ну поздно уж теперь говорить комплименты. Мы знаем друг друга. Радович. Только ты погоди, радоваться Чёрт его знает, что у него на уме. Может, его и не залучишь теперь сюда. А последний это, однако, оказалось преувеличено. Дня через 3 он был у нас в ложе и после того стал частым гостем. С одной стороны, это казалось успокоительно, но мы не знали его намерений. Иполь имел все причины его опасаться, потому что он отказался от места, которое было ему предложено. Это случилось в тот самый день, когда Поль привёз его в лож. "Уж ты, пожалуйста, мне не рассказывай", говорил он потом, когда мы легли спать. "Уж я его знаю. Мне стоит только на роже его взглянуть, чтобы сказать наверное, когда он лжёт". "Восемь мо лет жил рассудительно, надоело хочет хоть год подурачиться. Ты понимаешь ли, что это значит?" Это значит, отваливай, мол, любезный друг, не стоит об этом толковать. Спесь, понимаешь ли, проклятая старая барская спесь. Мало было ещё в переделке, не выдохлась. У меня, мол, своих 30.000. Имею право лежать на боку и тыкать тебе в глаза свои незапятнанные чистотою. Если ещё не хочешь чем-нибудь, чего, разумеется, тебе не скажу. Ты понимаешь? Но кроме барства тут есть ещё и другая закваска. Это вот, видишь ли, один из тех книжников, который раз ошалев возмечтал себя богами, из тех пор не могут никак разувериться, не могут понять, что им, как и всем, есть нужно. Они Витают в каком-то эфире и всё житейское мнится им ниже их высоты. Пока у них водится что-нибудь в кармане, хоть 5 рублей, чтобы выйти на улицу джентльменом в перчатках и в чистом белье. До тех пор к ним и приступу нет. Фыркает себе под нос, как кот. Плеёт на всё И пальцем ни до чего не дотрагивается. Всё подлость, всё для него презренно. А вот как да фыркает от до того, что рубаху выстирать не на шта, и зубы приходится положить на полку. Тогда ты купишь его за грош. Черезев этот как раз из таких. Я тебе должен признаться, просто ума не приложу, что мне с ним делать. Кроме того, как хватити, разве просто в физиономию, да потом пулю в лоб. Нет, вскрикнула я. Нет, ради бога, не говори о таких вещах. А что тебе жалко его? Жалк не жалко, а это тоску наводит. Что, думается, неужто не кончено? Неужели мало того, что было? А что ж делать, если кажется мало? Кто виноват? Я взревелась. Он встал и вышел, оставив меня на всю ночь одну с моей тоской, с моими страхами. Бессонная ночь. Чего только ты не приводишь с собой? Какие думы не посетят больной головы, когда подушка под ней в огне, и она не находит себе до света покоя. Я думала, Никогда ещё, кажется, даже в ту пору, когда эта проклятая мысль зрела в моей голове, не думал я так много, как в эти дни, потому что я никогда ещё не был так одинок. Прежде была у меня хоть няня, думала я. А на теперь есть? Да на что мне она теперь? Что я могу ей сказать? Потом был Еснёв, потом Поль, но Поль теперь стал неприступен. И что я ему ни скажу от души, всё только злит его. Ещё я думала, как тяжело одиночество. Нет никакой опоры, не к чему уприслониться и отдохнуть. Всё надо идти, идти куда-то, как и вечный жгит и всё нести на своих плечах. К кому я теперь могу обратиться? От кого ожидать участия и совета? И я вспомнила, невольно яснёло. Ах, думала я, если Пяснёв был здесь, мне кажется, я бы не утерпела. Была не была, а уж я бы ему рассказала всё. Не знаю, что из этого вышло бы, может быть, он оттолкнул бы меня после этого, но за одно я ручаюсь. Он бы меня не выгнал. Нет. Он был не из тех людей, которые как бараны бегут, не оглядываясь, всё в одну сторону. У него был свой взгляд на вещи, кроткий и снисходительный. И он любил меня как дитя. Я даже думаю, что он бы меня не оттолкнул, как бы я ни была скверна, хоть вся выпочкана в крови, и тогда не оттолкнул бы. В нём было что-то такое собачье, Я разумею, что он был верен и предан мне как собака, без осуждений и без оценок, так просто. Какое бы это было счастье, если бы он был тут. Я бы ему рассказала всё, всё, и он хотя, конечно, не научил бы меня, что делать. На этот счёт он был плох, но он бы меня пригрел и утешил. Что это я вам рассказываю не даром, а для того, чтобы вы знали, в каком состоянии я была около того времени, когда Черезов стал у нас частым гостем. Кажется, я говорила вам, что ещё с первой встречи в Москве он мне понравился. Он был умён и насмешлив, и это было написано у него на лице. Во взгляде, в лице, по всей фигуре его было что-то особенное, оригинальное. Он мне напоминал один старый портрет какого-то итальянца или испанца, который висел у маман в столовой, и который няня пугала меня ещё ребёнком, когда я капризничал. Весь в чёрном был тот на портрете, худой такой, с большим острым носом и с умными, выразительными глазами. Борода клином, почти точь точь-в-точь как у Черизова. Помню, иногда раз под вечер, когда мне нужно бывало пройти одной через эту комнату, с каким безотчётным страхом косилась я на его строгое, сурочное лицо. Мне казалось, что он глядит на меня с притаённой усмешкой на тонких губах и что в этой усмешке есть что-то, словно он знает что-нибудь про меня, чего я и сама ещё не знаю. Нечто похожее я чувствовала теперь, когда замечала, что Черизов вглядывается в меня. Я чуяла, что он или знает что-нибудь, или догадывается, и мне казалось, что он не даром тут, что у него есть умысел, который он скрывает. Одним словом, что это нечто вроде того неизвестного человека, который Драмх является на перу и говорит загадками. Не удивляйтесь, пожалуйста, если я вам скажу, что это не толкнуло меня, а напротив, расположило к нему. Если вас удивляет это, то вы не знаете женского сердца. Власть и особенно власть таинственная, внушающая невольный страх, имеет для нас неотразимую прелесть. Не могу вам сказать от чего, но это так. Конечно, меня потянуло к нему не вдруг. Сначала он просто меня встревожил. Потом, когда я узнала, что этот друг Ольги и что он был у неё немедленно после меня, я страшно струсила. И бывший услужливый, милый мой попутчик вдруг показался мне каким-то каменным гостем, предвестником близкой расплаты. Но вот этот гость обедал у нас, несмотря на зловещие объяснения с поля, после которого я не видел его недели 3, несмотря на отказ от места, который тоже не предвещал ничего хорошего, оказался однако не каменным. Приехал к нам в ложу, потом с визитом, потом опять обедал и просидел до вечера. Был разговорчив, внимателен, мил со мною особенно Это вручалось, что тайные цели его, каковы бы они там ни были, не грозят, по крайней мере, немедленной бедой. Страху поубавило, но зато любопытство прибавило. И я стала думать о нём. Он овладел моим воображением до такой степени, что у меня скоро мысли не было в голове, которые бы прямым или окольным путём не прикаснулись к нему. В его отсутствии я вспоминала, что он делал и говорил. Малейший взгляд, малейшее слово всё для меня имело значение, или, вернее, всему я придавала значение. Какое, об этом не спрашивайте, потому что я и сама не знала. Всё путалось у меня в голове, всё волновало. Одну минуту радовало, другую тревожило, огорчало или пугало. Чаще всего пугало, но несмотря на страх, я не теряла надежды. Я чувствовала каким-то инстинктом, что он не совсем равнодушен ко мне, как к женщине, и разумеется, делала всё, что женщина обыкновенно делает в подобном случае. Если она однажды решилась во что бы то ни стало достигнуть цели. Но это было трудно. В первое время, когда мне случалось оставаться с Черезовым наедине, я просто не узнавала себя. Вся прежняя смелость исчезала. Я рабела, как обвинённая в присутствии инквизитора. Я всё ждала, что он напомнит мне прошлое и затем спросит что-нибудь: куда я ехал, например, или удачно ли было моё путешествие, и видела ли я кого мне нужно было увидеть. И затем начнётся допрос. Но никогда допроса не было, и это меня удивляло. Я не могла понять причину, заставлявшую его откладывать объяснение, которое почему-то казалось мне неизбежным. Я спрашивала себя: "Да так ли это? Нет ли тут с её стороны какой-нибудь ловушки?" Он говорил о посторонних вещах, а мне всё казалось, что он подходит и издалека тому, что у него на уме, и что только и может его интересовать. В малейшем слове его я искала намёка, в малейшем взгляде его, казалось, ронизивал меня на скворец, и я боялась подумать, что я такое в его глазах. Какая презренная гадкая тварь. И это меня так мучило, мне так хотелось узнать поскорее худшее, что я чуть не сама шла навстречу ему, заводя разговор о таких предметах, которые представляли удобный случай высказываться. Но он не высказывался. и сколько я не прислушивалась к его речам, и я не могла заметить в них ничего похожего на затаённые чувства вражды или презрения. В моих разговорах из глазу на глаз со мной он говорил открыто, часто даже тепло и искренно. И в тоне его речей, в усмешке, во взгляде сквозило скрыжалость, скрываемая под видом обыкновенного, вежливого участия. чем что-нибудь другое всё это невольно влекло располагало меня к нему и мало-помалу к страху стала примешиваться надежда что в самом худшем случае он будет великодушен и не поступит как поступил бы другой или пожалуй как он поступил бы с другой а из этого вы конечно можете заключить что я надеялась не на дно великодушия что ж делать Это был чисто женский, невольный расчёт. Пожалуй, даже и не расчёт, а так, какой-то инстинкт. В большой и внезапной опасности всякий невольно и прежде всего употребляет те средства защиты, которыми наделила его природа. Так и как они вернее, и он владеет ими лучше других. А у меня, кроме природы, были ещё и советы поля. Да что я говорю советы? Требования Он просто сказал мне, что это необходимо. Насчёт успеха я и сама сначала не знала, что думать. Том мне казалось, что я бы узнает, как далеко зашла, то, что я даже шагу не сделала. В действительности я точно ушла и дальше, чем думала, но да только совсем не туда, куда думал. К чему говорить куда? Вы сами угадываете. Вы уже поняли без сомнений, к чему это ведёт. с таким несчастным темпераментом, как у меня, думает день и ночь о ком-нибудь, кто ей нравится, и от кого зависит её судьба. Малейший толчок, малейшая искра, и человек стал для неё всем. Стал её властелином, идолом. Так и случилось. Едва я успела заметить ничто похожее на огонь с его стороны, как сама была уже вся в огне. Как это случилось, я не могу объяснить, потому что это пришло внезапно и схватило меня в расплох. Помню, что перед этим я была страшно утомлена. Я проводила уж третий месяц в каком-то безвыходном напряжении всех сил, нравственных и физических. В голове путаница, на сердце тоска и ни минуты покоя. То гости, то выезды, то полтерма Пои не смотря на то, что я была только послушной ему, сходил с ума от ревности и делал мне иногда такие сцены, что я готова была бежать из дома. Мне нужен был отдых, а отдыха не было. И я не знала даже с какой стороны его ожидать. Но именно это чувство беспомощности и придавало мне ту решимость, отчаяние, с которой утопающий готов ухватиться за что попало, хотя бы даже за лезвие острой бритвы. В таком состоянии духа я часто ждала появления Черезова с особенным, лихорадочным нетерпением, похожим на то, которое ощущает тяжелобольной, ожидающий доктора, чтобы он не сказал всё кажется лучше, чем неизвестность, а между тем в сердце Невольно таится надежда услышать что-нибудь утешительное. И вот нечто похожее на такую надежду шептало мне, что этот через добрый, прямой человек, на слово которого я могу вполне положиться, если он скажет прямо, что знает всё, но не ищет моей погибели. О, думала я, какое бы это было счастье, и как благодарна была бы я за такое слово. Я бы упала к его ногам и вымолила себе прощение. Я представляла себе целые сцены, что он сказал бы, что я бы ему отвечала, и сцены эти варьировались в моей голове до бесконечности. Но всё как-то странно кончалось тем, что я кидала в его объятия и плакала, скрывая своё лицо у него на груди. Всё это было значительно, но я в ту пору ещё не понимала так ясно, как поняла потом, что это значит. Действительность казалась мне так далека от моих фантазий. Мы с ним сходились довольно часто и говорили, по-видимому, довольно искренно, но всё это как-то кончалось ничем. Только он с каждым разом мне становился милее, и вера моя в него росла. Раз как-то мы с ним сидели наедине. Речь зашла о женитьбе. Я, кажется, спросила: "От чего он не женится?" "Знаете, Юль Николавна", сказал он. "При курьёзное дело. Это вербовка в свой полк со стороны семейных людей. Все они это советуют. Следовало бы думать, что если не все, то хоть большая часть очень довольны своей службой. А между тем, согласитесь, что это вздор. И что ваш полк куражится только по той причине, что ему струсить некуда? Но ну, это нельзя сказать вообще, отвечала я. Что же бы делали девушки, если бы все смотрели на это как вы? Покорно благодарю. Вы, значит, хлопотеть не обо мне, а о той неизвестной, которая нечего будет делать, если я не последую вашему совету. Что ж, говорю, если бы так Почему не желать ей счастья? А вы с чего взяли, что я её сделаю счастливой? При всём желании она может мне надоесть через полгода, и я её брошу. Нет, вы этого не сделаете. Но ну, так она сделает? Помолчите. Разве вы бы могли полюбить такую? Почему ж нет? Разве любовь даётся как пенсия за заслуги? Собственно говоря, я даже не знаю, за что она даётся. Да и вы тоже. Ведь вот жевые говорили, что Донна Анна могла полюбить Дон Жуана? Да, это правда. Ну, я хоть и не Донна Анна, а всё же не поручусь за себя, потому что любовь зла, и трудно что-нибудь рассчитать, когда голова кружится. Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю, и в дунавине и чумой. Ах да, вас кликнула я. Не правда ли, как это прекрасно сказано? Да, сказано хорошо. Но согласитесь, что удовольствие этого рода на деле обходится слишком дорого, чтобы их можно было серьёзно искать. Ну, представьте себе какую-нибудь такую бездну в действительности. Вы увлеклись, как только способен увлечься тот, кто любит от полноты живого, горящего сердца. и отдали ей себя всего, со всем вашим прошлым и будущим, со всеми помыслами и упованиями. Конечно, она всё примет, на то она и бездна. Но спрашивается, на что ей всё это и что она может дать вам взамен, кроме минуты дикого упоения? Я не совсем поняла, но то, что я поняла, ужасно смутило меня. Сперва я как дура обрадовалась чему-то, Потом мне стало больно, стыдно и дурно до тошноты. Живой человек не яма, пробормотала я, совершенно растерянная. Он посмотрел на меня как-то печально. "Да", говорит. "Конечно. Но если он не живой, если в нём сердца нет или оно уже умерло". Кто-то вошёл, и мы замолчали. Я была вне себя и при первой возможности убежала из комнаты. Он знает всё, думала я. Но странно сказать, теперь не это уже меня смущало. Меня смущала мысль, что человек этот, такой милый, славный, мог бы меня полюбить так, как он говорит всем существом своим, если бы я не была такая скверная. Но она ошибается, если думать, что мне не нужно этого, и что я оставила бы его без ответа. О, ни за что. Я знаю цену ему, и я не мёртвая. У меня есть сердце. Короче, мне стало ясно, что я люблю Черризова. Открытие это сбило меня совершенно с толку, и прошло несколько времени, прежде чем я успела прийти в себя. Но едва я пришла в себя, Как всё в голове у меня повернулось вверх дном. И прежде всего моё отношение к мужу. До сих пор я жалела, что между нами нет искренности. Теперь поняла, что её и не может быть. Конечно, он сам был в этом кругом виноват. С тех пор, как он приобрёл меня в полную собственность, то обо мне уже больше не беспокоился. Я стала в его глазах не человеком, которому может нравиться или не нравиться что-нибудь, а какой-то тварью, которую он поднял из грязи, вычистил и взял в дом для своей утехи. Со мною не стоило церемониться, а стоило только дать мне понять, что я совершенно в его руках и обязана ему всем. Должна только и думать о том, чтобы ему угождать и должна одним словом забыть себя и вся погрузиться в него, смотреть на него как на бога. Не скажу, чтобы это особенно удивило меня. Я знала отчасти, что это будет так, но надеялась, что такое состояние всё-таки будет сносно. Если хотите, оно и было сносно, пока у нас интересы были одни. Мы были нужны друг другу и связаны крепко. Зная это и зная его характер, я уступала ему в мелочах, а крупных причин к несогласию у нас не было. Теперь всё вдруг изменилось. Страстной любви к нему я уже давно не чувствовала, но с тех пор, как я стала думать о черезове, к которому он сам меня толкнул как приманку, по мне совсем опастылил. Самая ревность его сделалась мне ненавистна, и я на неё смотрела как на ошейник, который только дразнил меня, напоминая, что я у него в зависимости и что ему не нужно уж более меня ублажать, как ублажал когда-то, чтобы я от него не ушла, а стоит дёрнуть только покрепче, да погрозить. Но она ошибся на этот счёт. Как вы все, господа, ошибаетесь. Он думал, что я не прочь кутнуть при удобном случае, но никак не думал, чтобы я могла серьёзно сорваться с привези и взглянуть на всё это как-нибудь иначе, чем он сам на него смотрел. А между тем я смотрела уже совсем иначе. В ту пору, когда он думал, что страх быть открытую заставить меня возложить все надежды мои единственно на него и верить себя зажмурив глаза его руководству страх этот перестал уже быть моим главным двигателем и я потеряла всякую веру в его руководство всё что у меня оставалось похожего на надежду каким-то странным путём перенесено было на череза Я говорю странным путём, потому что и сама не знала, чего должна ожидать от Черезова и почему. Он не делал ни шагу, чтоб разъяснить мне этот вопрос, а между тем я не имела уже почти никакого сомнения, что тайна моя ему известна. Я любила его. Мне казалось, что и он не совсем равнодушен ко мне. Одним словом, это была такая путаница, такие почёмки, из которых не терпелось выйти во что бы то ни стало. Но как? За недостатком лучшего оставалось только одно самой идти навстречу ему и требовать объяснений. Долго я колебалась и выжидала в надежде, что случай придёт мне на помощь. Но случай не приходил. Тогда я потеряла терпение, и раз как-то запросто назначил ему свидание у себя